ЭПИЛОГ Когда Игорь проснулся, все события, произошедшие с ним ночью, казались волшебным, сказочным сном. Правда, почему этот сон как будто был в то время, когда Игорь еще не спал, а ходил к дубу, чтобы исполнить проигранный долг? На этот вопрос ответа не было, как и на вопрос, почему он так устал, всего лишь сходив до дуба и обратно. Уже на следующий день дождь прекратился, и на лагерь упала жара. Жарко было даже думать, не то чтобы шевелиться. Игорь, как и все остальные мальчишки в лагере, снял джинсы и все оставшееся лето проходил в шортах. Вместе с жарой на ребят рухнуло обещанное легкое оздоровление в виде купания в речке, что он такой жарящий приносило хоть немного облегчения, и комаров, которые слетались на изнеженные городские тела, чтобы выпить из них всю кровушку. Игоря комары почему-то не кусали, что сопровождалось подколками и завистью со стороны других ребят. Как-то вечером Костяну с Лёхой стало скучно, и они, досмотрев очередной крутой фильм, предложили в голос. «Гарын, а давай в картишки перекинемся?» Игорь на мгновение задумался и помотал головой. «Не, не хочу. И вообще, как оказалось, азартные игры, как и коты, до добра не доводят». «Второй раз уже про азартные игры говоришь». Не понимаю, почему ты поменял свое решение? И при здесь коты?» Костян приподнялся на кровати и удивленно посмотрел на приятеля, который после самого первого вечера в лагере вел себя немного странно. Витал в облаках, задумчиво разглядывая вожатых, хмуре лоб и каждый день слонялся возле дуба, словно что-то потерял и никак не мог найти. «Да так, к слову пришлись», – Игорь пожал плечами. «Пойду, пройдусь» он в который уже раз направился к дубу и сел на землю, прислонившись к стволу. Закрыв глаза, Игорь снова оказывался на неведомых дорожках, ругаясь с котом и неся неподъемный меч-кладенец. А в конце всегда открывались невероятно синие глаза на личике проснувшейся девчонки. Но время, как и в прошлый вечер, перевалило за полночь, а тропинка все никак не открывалась. «Так нечестно!» Игорь вскочил и погрозил дубу кулаком. Значит, добрый молодец свое дело сделал и может валить с присвистом. Вы все козлы. Я бы вас той живой водой напоил, как барсик водяного. Но дуб оставался глух к словам обычного тринадцатилетнего мальчишки, которых видел на своем веку, точнее на веках, слишком много, чтобы обращать на одного из них внимание. Так и не добившись ответа, Игорь побрел обратно в лагерь. Как бы то ни было, оздоровление лечебными комарами и отсутствие интернета пошли на пользу всем, кого насильно загнали в лагерь родители. Ребята загорели и заметно окрепли, с удивлением обнаружив, что когда две недели подошли к концу, мало кто из них вспоминал про то, чего они были лишены. Перед тем, как, пересчитав по головам своих временных воспитанников, Мария Ивановна попрощалась со всеми сразу. «До свидания!» Точнее, прощайте. Вы последними успели насладиться отдыхом в Лукоморье. Лагерь по техническим причинам закрывается. Как закрывается? Из всех присутствующих только Игорь взвился, узнав про закрытие лагеря. Вот так, развела руками Мария Ивановна. У нас уже в вашу смену недобор. Одна заявленная девочка так и не приехала. Так что... Понятно. Игорь развернулся. И первым полез в автобус. Конечно, все, что нужно было сделать, уже сделали. Василицу разбудили, кота освободили. Зачем еще какой-то лагерь с целебными комарами держать? Почему-то новость о закрытии лагеря только укрепили Игоря в том, что ему ничего не приснилось, что все это было на самом деле. — Ты чего? — спросил Костян, усевшись рядом. — Какая муха тебя окусила? Ты же как с цепи сорвался, когда от дуба вернулся. «Нет, цепи нет. Ее продали ушли ребята», – покачал головой Игорь. «Не обращай внимания. Это я просто устал отдыхать и оздоровляться». «А, ну бывает», – покачал головой Костян и вставил в уши наушники. Как только автобус выехал на асфальт, появилась сеть. Это событие огласилось радостным криком, а потом все, кто были в автобусе, ушли с головой в интернет, забыв про все на свете стремясь как можно скорее поделиться с миром, где они пропадали, и выложить фотографии оздоровления. Игорь поёрзал на сиденье. Перед поездкой он снова натянул свои джинсы, в которых бродил по неведомым дорожкам. Ему что-то мешало устроиться поудобнее. Что-то кололо бедро и давило до боли. Потерпев ещё пару секунд, Игорь догадался приподняться и проверить карман. Рука сразу же наткнулась на что-то плотное. Вытащив руку, Игорь с удивлением посмотрел на круглый камешек тёмно-зелёного цвета. «Что это у тебя?» Костян оторвался от телефона и посмотрел на Игоря. Тот молча передал ему камешек и принялся вытаскивать продолговатый предмет, который и мешал ему устроиться поудобнее. «Ничего себе! присвистнул Костян. «Что?» – предмет застрял в кармане и никак не хотел доставаться. «Да камешек твой на неограненную изумруд похож, вот что!» Костян вертел камень, разглядывая его под разными углами. «Откуда ты знаешь, как неограненную изумруд выглядит Игорь так удивился, что даже перестал дергать мешающий ему предмет. «Дед показывал», – неохотно ответил Костян. «Он меня как раз и делает огранку камней драгоценных». «Круто!» Игорь вспомнил, что именно этим камнем зарядила ему в лоб соблезубая белка – которая достала его из ореха. «Нет, ты ошибся. Откуда у меня изумруд в кармане может заваляться?» Предмет, наконец, поддался усилим Игоря, и мальчик уставился на золотую табличку с надписью «Берегитесь котов». Последнее ему на колени упала визитка Черномора с номерами телефонов. Городской был явно из его родного города. Игорь закрыл глаза и улыбнулся. Черномор сказал, что поможет ему, а значит, нужно завтра прямо с утра пораньше попытаться связаться с начальником охраны Кащея. А самое главное, наличие этих предметов указывало на то, что ничего Игорю не приснилось, не привиделось, не прибредилось. Все было, и от этого сразу стало легко на душе. Игорь улыбнулся и вытащил телефон, который он единственный не доставал из всех ребят в автобусе. Нужно же найти на карте, где находится фирма Черномора, чтобы не блуждать по городу, когда дозвонится. Внезапно Игорь посетила и посетил мысль. А зачем ждать до завтра, если на визитке написан сотовый Черномора? Дрожащей рукой Игорь набрал номер. Трубку взяли после второго жигутка. «Черноморов, я вас слушаю», – раздался знакомый баритон. Игорь, прежде чем ответить... Радостно улыбнулся. Жизнь определенно налаживается. Текст читал Никита Кирдин. Февраль 2024 года.